Но он удивился еще больше, когда увидел облепленного снегом и льдом ч у б а к у который плелся, низко опустив голову, живое воплощение несчастья. Когда последний раз он видел собаку в открытом поле, то подумал, что она обречена. «Боже мой!» — только и сказала Кристина, завидя Чубакку, изумившись не меньше Чарли. «Это важно», — подумал Чарли. «Раз бедняга держится, значит, и мы вытянем». Ему очень хотелось верить в это. Он страстно убеждал себя, но и т е м предстояло еще долго. Дело принимало серьезный оборот, и Кристине начинало казаться, что им никогда не найти вожделенные пещеры, что они обречены брести через лес, до тех пор, пока не упадут от изнеможения и холода. Но судьба, однако, смилостивилась, и минут через десять они нашли то, что искали. Лес вблизи пещер раступился, с так как почва вокруг сделалась ужасно каменистой, вздымаясь уступами, образуя бугры, ступени и непроходимое нагромождение скал. Поскольку лес поредел, У подножья склона и выше, где каменные гряды и нагромождение скал создавали укромные уголки, всюду, где только можно, нанесло огромные сугробы. Но и ветер в этих местах становился ощутимее. Он срывался с верхушек деревьев, и на широких продуваемых участках склона снега совсем не было. В нижних складках хребта, куда они вполне могли забраться, зияли раскрытыми пастями три пещеры. Выше виднелось еще несколько входов, но добраться туда было невозможно. Скорее всего, существовали и другие лазы, сейчас занесенные снегом. В этом месте склон изобиловал узкими проходами, каменными мешками и кавернами. У подножья склона возле груды гигантских валунов Надежно защищавших от ветра, Кристина опустила Джоя на землю. Ковылявший следом за ними Чубака устало завалился рядом с хозяином. Удивительно, как это собака смогла проделать такой путь, но было ясно, что ее хватит ненадолго. Издав стон облегчения и боли одновременно, Чарли сел тут же. Его вид напугал Кристину ничуть не меньше, чем обезображенное лицо Джоя. Воспаленные глаза на мертвенно-бледном лице мерцали точно горящие угли. Она испугалась, что останется одна над телами тех, кого только и любила в этом мире, охраняя их словно кладбищенский сторож, пока сама не обретет последнее пристанище в этой пустыне. «Я проверю пещеры». Теперь, когда они опять вышли на относительно открытое место, Кристине приходилось кричать. «Посмотрю, какая из них больше подходит нам». Чарли слабо кивнул. Джой никак не отреагировал на ее слова. И она полезла вверх по скалистому склону, туда, где чернел первый провал. Кристина не знала, из каких пород... Из весняка т или гранита образован склон, но это было и неважно, поскольку, не будучи спелеологом, она понятия не имела, какие пещеры наиболее безопасны и надежны, да и все равно больше им идти было некуда. В первую пещеру вел низкий и узкий лаз. Кристина достала из рюкзака фонарь и полезла вперед. Ей пришлось встать на четвереньки, местами лаз был настолько тесным, что требовалась немалая ловкость, чтобы в нем двигаться. Она проползла 3-4 метра, пока не оказалась в каменном зале, растянувшемся метров на 5 с низкими сводами, под которыми только-только можно было выпрямиться. Несмотря на н е у д о б с т в о места для них троих хватало. Из этого зала начинались лазы, которые, возможно, вели в другие помещения, но все они были слишком узки, чтобы Кристина могла пробраться сквозь них. Вторая пещера не подходила, зато третья почти идеально отвечала ожиданиям Кристины. Коридор был достаточно просторный, чтобы не ползти и не протискиваться. У самого входа намело небольшой сугроб, но Кристина легко преодолела его. Через полтора метра коридор резко поворачивал вправо, а еще через два метра снова уходил влево, что создавало двойной заслон от ветра. Первый зал имел примерно семь метров в ширину, метров двенадцать в длину и от четырех до пяти метров в высоту. Ровное гладкое дно и стены, кое-где потрескавшиеся, с торчащими острыми выступами, а местами гладкие и отшлифованные водой. Справа другой коридор вел во второй зал. Он был меньше, со сводом пониже. Сталактиты и сталагмиты, словно отлиты из серого воска, соединяясь, образовывали изящные колонны. Кристина посветила вокруг фонариком и в дальнем конце увидела еще один ход, ведущий как она предположила, в третий зал, но уже увиденного ей было достаточно. Первое помещение вполне устраивало их. Ближе к задней стене его основание п о л о г а поднималось, и на высоте полутора метров, на таком же расстоянии от стены, образовывался уступ, как бы полка шириной более шести метров, от которой до свода оставалось около метра. Обследовав эту нишу с помощью фонарика, Кристина наткнулась на дыру в стене, диаметром около полуметра, уходящую в темноту, и поняла, что нашла огромный, созданный природой, очаг с готовой системой вытяжки. Дыра, должно быть, вела в другую пещеру, располагавшуюся выше по склону холма, и через нее, или любую другую, Дым в конечном итоге будет выходить наружу. Костер был необходимым. Они не взяли с собой спальные мешки из-за их громоздкости, а также потому, что рассчитывали выйти к озеру до наступления ночи. Буран и ранение Чарли помешали их планам, и теперь костер был жизненно необходим. к р е с т и н и не волновалась по поводу того, что... Из-за дыма они могли себя обнаружить. За деревьями его не будет видно, а когда он поднимется выше, то буран поглотит его. Кроме того, банда с пиви почти наверняка будет искать их на юго-западе, там, где долина вела к человеческому жилью. В пещере обнаружилось нечто такое, что должно было добавить ей привлекательности. На одной из стен... Виднелась двухметровая наскальная роспись с изображением индейского тотема, медведя, похожего на гризли. Изображение было вытравлено корризионным составом. То ли оно было наивно грубоватым, то ли чрезмерно стилизованным. Кристина недостаточно знала про индейские тотемы, чтобы оценить его художественные достоинства. Однако она знала наверняка, подобные рисунки должны были приносить удачу обитателям пещеры. Образ медведя, как она предполагала, являлся воплощением духа покровителя. Сперва это показалось ей добрым предзнаменованием. Им троим, Чарли, Джою и ей, не помешало бы чье-либо покровительство. Но когда она внимательно разглядела серо-желтое изображение медведя, то почувствовала в нем что-то зловещее. Разумеется, это было смешно, и только говорила о ее смятении, ведь всего-то рисунок на камне. И все же, глянув еще раз, она пришла к выводу, что предпочла бы этому тотему любую грязную стену. Но она не собиралась искать новую пещеру, только из-за того, что ей не нравился дизайн этой. н а л и ч и е природного очага было более чем достаточно, чтобы д о с т о и н с т в о найденной пещеры перевесили в ее глазах недостаток художественного вкуса у прежних ее владельцев. Со светом и теплом пещера будет почти таким же надежным убежищем, как оставленная ими хижина. Может, не таким комфортабельным, но сейчас Кристину волновало не отсутствие комфорта, а то, как остаться в живых, Им троим, ее сыну, Чарли и ей самой.